Глава девятнадцатая. Поруганная честь и справедливость богов. «Ради всех неудачников, угодивших в фель!» «Медвежонок, что это была за хрень?» — рычал я, пока Бернар обрабатывал руку моего братца. «Ты решил сократить наш рот на одного здоровенного дурака?» «Да ладно тебе, родич! Что ты ворчишь, как мама?» «Ну, порезали меня немного. В первый раз, что ли?» Немного, немного! Меня аж затрясло от ярости. Да тебе чуть клешню не отмахнули. Так не отмахнули ж. Тут он, наконец, оценил мое состояние и спохватился. Все, братишка, все. Ну, сглупил, признаюсь. Больше такого не будет. Не плюйся. Бернар долго еще, а то очень пива хочется. Терпи, воин. Загноиться без руки останешься, — посулил отец Бернар, щедро поливая рану темно-зеленой субстанции Терпи относилась не к хирургической операции. Боль медвежонок игнорировал, а вот жажду... — Принесите ему пиво, — велел я, не оборачиваясь. — Найдется, кому услышать и исполнить. Нет, ну какой самоуверенный долг... Нахал! Я вспомнил то, что произошло, и скрипнул зубами. Черт! Будь у кое-кого рука потверже, и я потерял бы брата. «Я, боярский сын Имеслав, требую княжьего суда!» Я этого Имеслава видел впервые. И на этот первый взгляд ничего выдающегося он собой не представлял. Боец, так сказать, среднего веса. Во всех смыслах. Если у него имеются ко мне претензии, а иначе с чего бы он приперся, то это его личные проблемы. Рюрик покосился на меня. Я пожал плечами, отсигналил пальцами «не знаю этого». А вот князь Киевский отнесся к претензии серьезно. И, судя по тому, насколько тише стало в трапезной, боевой народ тоже прислушался. Я обвиняю этого человека в том, что он насильно овладел моей сестрой, пролив ее кровь и обесчестив. А ведь как хорошо сидели. Киевский князь оскольд в отличие от брата Дира, плохого мне не делал и отнесся с уважением. Прокорм моему хирду выделил хотя мог бы гостевые расходы и на Рюрика повесить. Я ж вроде с ним пришел. И место мне с братом определил за верхним княжьим столом. О жене моей, пусть и в женской части, у них так принято, но рядом с собственными супругами. А когда ко мне по-хорошему, я всегда отвечаю тем же. Мы даже подарками обменялись, мелочью, но символично. И вдруг такое заявление овладел моей сестрой. Я офигел. Но ненадолго, потому что обнаружил, что указующий перст боярского сына нацелился не в меня, а в моего братца. Медвежонок, уже порядком угостившийся, да он вообще не просыхал последние дни, поглядел на обвинителя, призадумался на секунду. Словенский он понимал уже достаточно хорошо, однако вино и пиво, смешавшиеся у него в организме, сказались на скорости мышления. Повисла полуминутная пауза, а потом Свардхёвди осмыслил сказанное и отреагировал. Направил на Аймеслава обглоданное баранье ребро и прошамкал набитым ртом «Лужож, пёс!». Потом проживал, запил и завершил уже на языке севера. фары бро хин фрейгум хундр!» «Пошёл прочь, трусливый пёс!» Это было несправедливо. Уже в чем-в чем, а в трусости боярича обвинять не стоило. Даже если он не знал, что Свартьевде-Берсерк, все равно, чтобы бросить вызов Нурману подобных габаритов и опыта, требовалась недюжинная храбрость. «Это ты врешь, собака!» — заорал Имеслав, швырнув на княжеский помост какую-то окровавленную тряпку. «Вот ее кровь!» Свартьевде настолько удивился, что даже не рассердился. — Я никого не убивал уже одиннадцать дней, — сказал он. — Что болтает этот дурачок? — Это кровь моей сестры! Имеслав аж подпрыгивал от ярости. — Подними и разверни, — потребовал Рюрик. Имеслав зыркнул на него белыми от бешенства глазами, не подчинился. Рюрику это не понравилось. — Я старший брат твоего князя, — процедил он. делай что велю Вот это уже оскольду не понравилось. Но он, тем не менее, дернул головой. «Делай». Имеслав повиновался и продемонстрировал всем кусок льняного полотна с пятнами засохшей крови. Народ в пиршественной недовольно заморчал. Киевские дружинники Имеслава знали и считали своим, а вот нас нет. «Может, ты ее не убил, а ранил?» — негромко уточнил я у медвежонка. — Да я же сказал, что железо кровью одиннадцать дней не смачивал, — возмутился медвежонок. — А если он о бабе, что была со мной прошлой ночью, то эта кровь точно не ее. в ее норку и на меня захаживали. — Подстава, значит. Вопрос чья? Ярит Сабарет за сестринскую честь довольно искренне. — Такой хороший актер? Я повернулся к князьям, откашлялся, привлекая внимание, и громко поинтересовался, причем не у потерпевшего, а у князей. Сестра этого человека вчера родила? — Ярл, Аскольд уставился на меня. — О чем ты? — При родах. Женщина теряет много крови, невинным тоном сообщил я. Бывает, что и побольше, чем попало на эту подстилку. Но когда она в первый раз была с мужчиной... Нет, не думаю, чтобы эта кровь была девственной. Моего брата Тор и Фрейр не обидели с размерами, но не настолько, чтобы он проткнул ее насквозь. «Хотя», — продолжал я задумчиво, — «может, у нее внутри что-то порвалось». И уже обращаясь непосредственно к истцу. «Твоя сестра жива?» «Лучше бы он ее убил!» — с пафосом воскликнул Имеслав. «Честь нашего рода! Так она жива!» — перебил я. «Это хорошо. Я могу прислать к ней нашего лекаря». «Ей не нужен лекарь! Лекарь не вернет!» «Ты дурак?» — осведомился я. «Из твоей сестры крови вытекла как из зарезанной свиньи. Пока ты тут руками размахиваешь, она лежит и умирает. С ее здоровьем все в порядке», — отмахнулся Емислав. «Князь, этот человек должен за пролитую кровь». «Он прав», — веско вступила скольд «Кровь пролита, за нее должен ответить». Свартхевдив стрепенулся, но я остановил его жестом. «Я готов заплатить», — заявил я. Пусть мне отдадут свинью или овцу, чьей кровью испачкали тряпку, и дам за нее половину рыночной цены. А потом ее зажарят и подадут к столу. Не возражаешь, княже?» И Меслав офигел. И не он один. В помещении даже потише стало. Мне даже голос не потребовалось повышать, чтобы сообщить очевидное. «Ты перестарался, боярский сын. Слишком много крови». Столько крови из тридцати девственниц не соберешь. До этой крови на две пяди кровавой колбасы хватит. Тут я немного блефовал. Но сомнения зародил изрядные. Подавляющее большинство присутствующих имело дело с девицами и вполне представляло процесс и его результаты. А еще я верил брату. Если он сказал, что подружка была с опытом, значит, так и есть. княже возопил боярич, «Ты это слышишь?» «Слышу», — буркнул Аскольд и ловко перевел стрелки. «Что скажешь, Рюрик? Это твой человек сотворил, тебе и карать». Вот теперь момент истины. Строго говоря, мой брат не был человеком Рюрика. Формально мы всего лишь сопровождали князя в его путешествии. Открещиваться от нас Рюрик не стал. Повернулся к медвежонку и спокойно спросил, «А ты что скажешь, Свартхёв де Сваресон?» «Скажу, что была у меня этой ночью баба какая-то», — проворчал медвежонок. «Как звали, не помню. Чтоб я еще запоминал каждую. Они ж ко мне так и липнут». «Чистая правда. По здешним понятиям мой братец — красавец писаный, но с картошкой. Глазки, как у его тотемного зверя, мишки, то есть грива соломенная до плеч, борода торчком». Ростом он всегда был сантиметров на десять выше меня, а за те годы, что я его знаю, еще и заматерел, в раздался, нарастил не меньше пуда рабочей мускулатуры, так что даже голышом потянул бы почти на центнер. А в полном боевом килограммов на сто двадцать, из которых килограмма два приходится на металла причем золото в приоритете. И это не считая того, что инкрустированно в оружие, броню и одежду в общем герой любовник высшего уровня а уж как рявкнет так весь здешний не слабый слабый пол сок пускает где уж тут запомнить какую то боярскую отраковицу? «Э, — раковицу значит даже имени не помнишь уточнил рюрик а зачем мне ее имя искренне удивился свардхевди мне с ней бесед вести не надо а что мне надо то не разговаривает а увидишь ее «Узнаешь — Узнаешь? — спросил Рюрик. — Может, узнаю, — не очень уверенно отозвался братец. И, оживившись, если пощупаю, точно узнаю. — А была ли она девицей? Сказать можешь? — Девицей? Конечно, была. Годика два назад, думаю. И заржал. Ну да, шутка удалась. Боярич, аж затрясся. Княже вновь возопил он. Заступись! Но молчал я его понимал. Мутная история. Умный правитель такую разруливать не станет, если есть возможность свалить эту процедуру на кого-то еще. Теперь было самое время потерпевшую на суд вызвать и допросить. Но Рюрик решил не заморачиваться. «Слово против слова», — сказал он. «Кто прав, пусть...» «У меня видаки есть», — в ярости заорал Имислав. «Видаки?» — Рюрик шевельнул бровью. — Скажи мне, Свартхевди, ты с этой якобы девицей сам управлялся или тебе помогали? — Сам, — ухмыльнулся Медвежонок. — Мне в этом деле помощь не требуется. Я ж не этот... Щегол. Он махнул рукой в сторону боярича. — Может, рядом кто был? Допустим, с факелом? — Не, с факелом никого. В таком деле темнота не помеха. — Понятно. И что же тогда видели твои видаки Имислав? — Да. «Вот это они видели!» — Боярич указал на злополучную тряпку. «Это мы все видели», — тем же ровным тоном признала Рюрик. «А я бы охотно выслушал тех, кто видел, как эту холстину пятнает кровь твоей сестры. И лично видел, что это именно девственная кровь. Но таких свидетелей у тебя нет. Значит, слово против слова. И пусть боги решат, кто из вас прав», — заключил он. «Неплохое решение». Я бы даже сказал, демократичное. Да, большинство местных на стороне своего соратника. Но даже они не против поглядеть на шоу. Хотя, по сути, это будет натуральное убийство. Мой брат разберет Крикуна на запчасти минуты за три. Да и то потому, что минуты две перед убийством будет красоваться и хвост распускать. — Ты согласен? — спросил Аскольд сухо. — Да, боги знают, чья правда. Очень эмоционально. Но кому, как ни мне знать. Боги, правда, может и знают, но предпочтение, как правило, отдают силе. Перекресток. Здесь так принято. Северяне на отмелях рубятся, а здешние — на пересечении дорог. Варяги, кстати, тоже. Тут надо отметить, даже идол имеется. Не знаю чей, но суровый. В стилизованной руке стилизованное же копье, прижатое к деревянному торсу. Князьян из пары перевернутых телег и десятка досок организовали персональный помост. Все прочие обустраивались сами. Я вот на лошадку сел для лучшего обзора. Арену тоже организовали в считанные минуты. Самое сложное было оттеснить народ. Все так и рвались в первые ряды. А это места не общие, а казенные, киевских дружинников и моих хирдманов. Живая ограда, чьи щиты... Защита граждан от случайного удара и заодно границы арены. Вернее, земли, потому что арена на латыни — песок, а здесь обычный, хорошо утоптанный грунт. Что для поединка, несомненно, удобнее. Вокруг меня тоже образовалась своего рода ограда, уже из моих хирдманов, которым в первом ряду места не нашлось. Тоже правильно, а то кое-кто уже претензии выдвигать начал. Мол, я ему вид загораживаю. Но сравнил миролюбивый лик конского крупа с вечной ухмылкой Малоуна и решил, что круп ему милее. Можно было начинать, но Аскольд не спешил. Ждал, когда люд попросит. А медвежонок наслаждался. Вздымал в высший меч, приветствовал немногих знакомых. Громогласно рассказывал, как он будет сейчас разбирать на части соперника. Рассказывал по-скандинавски, но этот язык здесь понимали многие. Да и северян тоже хватало. Вызывающая сторона вела себя скромнее. Зыркало мрачно. Дергало туда-сюда меч в ножных. Вынимать его до сигнала не положено. А вот проверить, как входит-выходит, не возбранялось. Кто-то из моих сострил. Протянул аналогию между самоудовлетворением и действиями имеслава. Шутку подхватили и развили до ряда непристойных предложений. А вот Свардхевде противника полностью игнорировал. Надо полагать, просчитал еще в трапезной и расслабился. Зато братец во всеуслышание пообщался с Одином. Пообещал вся отцу кровь противника и его нательную рубаху. К чему такая детализация? Да к тому, что иначе пришлось бы все имущество отдавать» а братец у меня рачительный. На князей, кстати, он тоже не смотрел. На этом шоу он главный. Что ему князья? Зря он их игнорировал. Когда князь Аскольд махнул рукой, обозначив начало поединка, Медвежонок стоял к нему боком, а к Комиславу и вовсе спиной, потому он не увидел ни поданного сигнала, не того, как сорвался с места, почуявший свой шанс Имислав не от чуйка убраться сработало но с колоссальной секунды в две задержкой когда боярич занес меч свартхевдди только только начал разворачиваться причем не с присущей ему в бою быстротой а с вальяжной неторопливостью абсолютного хозяина положения то что братцу не снесли голову можно было списать на его исключительное везение ну или на недостаточную квалификацию противника который промазал и вместо шеи рубанул по защищенному кольчугой плечу и удар этот бояреч тоже смазал с такого положения кольчуга прорубается даже средненьким мечом кольчуга трапецевидная мышца ключица к счастью клинок соскользнул проехался по кольчужному рукаву и не причинил бы особого вреда если бы медвежонок не начал поднимать руку но он ее поднял и меч имяслава добрался таки до берсеркового мяса. И хорошо так добрался, потому что Свардхевде выронил меч. Вдобавок и кровь хлынула из раны совсем не по-берсерковски. И тут братец наконец-то осознал, что не на дружеской пирушке, а на хольмганге, и включился. Боярич даже не успел толком замахнуться до нового удара, как ему прилетело краем щита в шлем. Крепко так прилетело. Кому послабее хватило бы, но и Мислав оказался крепче, чем выглядел. Пошатнулся, но на ногах устоял. А что назад отшагнул, набирая дистанцию, так это было тактически правильное решение. Медвежонок рыкнул, он уже входил в боевой режим и метнул в противника щит. Кто-то, возможно, решил, что мой брат спятил от боли, но потому как именно был брошен щит, я понял... Это продуманное действие. Да, Боярич запросто отбил снаряд собственным щитом, но на целое мгновение потерял Свартьевди из виду. Этого мгновения было достаточно, чтобы медвежонок подхватил с земли меч. Левой рукой, потому что правая висела плетью. Но и одной левой медвежонок бился намного лучше, чем Боярич двумя. Даже не в режиме берсерка. Взмах! И Боярич остался без щита. Взмах! И киевлянин лишился правой кисти. Взмах! И кровавая полоса прочертила броню киевлянина пониже боевого пояса. Взмах! Этот был последним. Медвежонок вогнал противнику меч в горло, да там и оставил, тут же зажав освободившейся рукой разрубленное плечо. Первым, сообразивший, что надо делать, Вихорек протиснулся сквозь оцепление и в считанные секунды перетянул плечо медвежонка запасной тетевой, сохранив тому минимум поллитра крови. А я вдруг вспомнил, что когда-то тоже не от большого ума схлопотал стрелу в руку и жутко перепугался, что останусь калекой. И вновь ощутил тот же почти панический страх. «Вдруг то, что миновало меня, случится с моим братом?» «Если бы не рука, я бы его вот на такие шмоты порезал», — заявил Свардхевди, вернув опустевшую кружку Дренгу и продемонстрировав пальцами здоровой руки примерно сантиметровый зазор. «Благодари Бога, что он тебе башку не снес», — проворчал отец Бернар. «И ровно сиди, а то опять кровь хлынет». Он уже минут десять копошился своими железками внутри раны и раз пять сообщил, какой мой братец-везунчик. Меч Имислава проделал в мускулатуре медвежонка здоровенную дыру до самой кости, но исключительно вдоль волокон, не задев ни нервов, ни сухожилий, ни крупных сосудов. Может, и впрямь боги позаботились. Я ведь почти угадал, не человеческая кровь была на тряпке, только что не баранья, а куриная. По результатам поединка дотошный оскольд велел провести расследование, и подлог вскрылся. Одноразовая подружка-медвежонка подсуетилась, решила перевести стрелки. И вот, даже знать не хочу, что с ней сделают. После смерти брата, после возложенного народ штрафа за клевету и попытку рассорить, вот уж о чем девка точно не думала, киевского князя со мной и Рюриком. Пять гривен серебром одному только медвежонку. Очень довольному медвежонку. Пять гривен Против пустяковой ранки так бы почаще. Так справедливо, констатировал рюдик Ну да, справедливо. Вот только любви со стороны киевлян это нам не прибавило. Но бывшему конунгу, похоже, плевать. Ему хватало лояльности Аскольда. А со своими подданными и их проблемами князь пусть сам разбирается.